Глава вторая. Три часа дня. Когда Черноснежка и Мегуми встретились со школьниками, вернувшимися с тура на байдарках, все третьеклассники отправились обратно в отель. Черноснежка и Мегуми по очереди приняли душ в комнате, которую делили между собой, и переоделись в обычную одежду. Черноснежка надела черный камзол и немного укороченные леггинсы. Мегуми предпочла Перед ужином они вышли в город погулять и пройтись по магазинам. А погулять было где? С тех пор, как несколько десятков лет назад на пляже Хинока закрылась американская военная база «Шваб», на ее месте тут же построили огромный курорт. Возле дороги от отеля и от пляжа стояли пестрые ларьки, благодаря которым в воздухе плотно висела оживленная южная атмосфера. В прошлом веке прогуливаться по такой улице было бы просто опасно, не говоря уж о том, что средняя школа ни за что бы не отправила сюда учеников. Но теперь вездесущая сеть социальных камер гарантировала порядок даже тут. Черноснежка неспешно шла под небом невероятно голубого цвета, который можно увидеть лишь здесь, на юге, и смотрела по сторонам. Иногда она замечала рассматривающих прилавки школьников у Мюсата. Они весело спорили, прикидывая свой бюджет и количество подарков, которые могут купить. Черноснежка, хоть и училась в средней школе, жила одна, и покупать сувениры семье ей в принципе не обязательно. Единственный обязательный сувенир для нее – подарок новым членам школьного совета, причем его они могли подарить вместе с Магуми. Поэтому все её силы, а также деньги, она сосредоточила на подарок своему парню. Речь, понятное дело, шла об Арите, который попросил в качестве сувенира 30-сантиметровой сатандаги. Черноснежка понятия не имела о том, сложно будет найти такое или нет. Порой они проходили мимо ларьков, где продавали андаги. Но в них, конечно, не было ничего даже близко подходящего под такое описание. Постепенно уровень желания отыскать самостоятельно начал падать, и Черноснежка уже начала задумываться о том, не поискать ли сувенир через глобальную сеть. Затем она начала думать, доживет ли Андаги до Токио. С этими мыслями она повернулась головой вбок, тут же встретившись с широкой улыбкой Мегуми. Черносняжка почему-то остановилась, прижала руки к груди и отступила назад. Затем она прокашлялась и спросила. «Мегуми, а почему ты не выбираешь сувениры?» «Для семьи я собираюсь купить что-нибудь уже в аэропорту, в день возвращения. Увы, но у меня в Токио нет никого другого, кто ждал бы меня домой». «Ясно. Тогда давай поступим так». «За время нашей с тобой поездки мы оба купим друг другу подарок, а что именно купили, покажем друг другу в школе». Хотя Черноснежка и не успела продумать свой план до конца, Мегуми, просияв, тут же кивнула. «Снежка, это неожиданно мило с твоей стороны! Неожиданно?» По Черноснежке было видно, что это слово её немного задело, но Мегуми, ничуть не смутившись, продолжила. «Но тогда получается, что мы готовим друг другу сюрпризы. Если мы так и будем ходить вместе, то у нас ничего не получится. Давай на полчаса разойдёмся, а встретимся в 4 часа у входа в отель. Хорошо?» «Да, так и сделаем», — ответила Черноснежка и кивнула, одарив её напоследок улыбкой, в которой читалось «Я тебе такое куплю, что ты просто обомлеешь». Мегуми быстрым шагом растворилась вдали. Черноснежка какое-то время стояла на месте, немного удивленной реакцией своей подруги, а затем продолжила идти. Если не принимать в расчет всех людей, с которыми она связана через ускоренный мир, Вукамия Мегуми – самый близкий для Черноснежки человек во всем Умисата. Мегуми впервые заговорила с ней в тот самый день, когда они поступили в школу. И с тех пор они поддерживали приятные отношения, ни разу не поссорившись. За что следовало благодарить характер Черноснежки, старавшейся не слишком близко подпускать к себе других людей. Но теперь Черноснежка начала задумываться о том, не от того ли их отношения такие гладкие, что она просто не знает настоящую Мегуми. Да, они порой звонили друг другу по ночам и вместе гуляли по городу на выходных, но при этом ни разу не ходили друг другу в гости. Черноснежке не хотелось объясняться перед кем-либо, почему она живет одна в коттедже Васагае. Но если подумать, то и Мегуми за все два года даже не пыталась позвать ее к себе домой. Более того, они почти никогда не обсуждали свои семьи. Все, что знала Черноснежка, это то, что Мегуми живет около Хонтьо, в районе Накана и что её семья состоит из отца, матери, её самой и старшей сестры, то есть семьи их одинаковые по составу. В конце второго триместра шестого класса Черноснежка дома устроила нечто, далеко вышедшее за рамки детской вспышки ярости, за что её выгнали из старого дома в Сироконодай в районе Мината. К ней приставили советника-адвоката, после чего её родители решившись, что такого опекуна и будет достаточно, почти полностью перестали контактировать с ней. Возможно, именно из-за этих обстоятельств Черноснежка всегда считала, что у Мегуми есть любящая семья, в которой царит теплота и уют. Но у нее нет никаких доказательств, и она знала, что не бывает идеальных семей. Она уже успела выяснить, что и у ее ребенка Ариты родители уже давно развелись, а его мать, за которой остались родительские права, возвращалась лишь поздно ночью, и все вечера ему приходилось коротать в одиночестве. Может, из-за вечной улыбкой Мегуми всё это время скрывалось нечто, о чём она никогда не рассказывала? В этот самый момент она поравнялась с небольшим магазинчиком украшений из ракушек на левой стороне дороги. Она повернула голову в его сторону, И в этот самый момент пронзительный, сухой, граммоподобный звук пронзил сознание Черноснежки. Этот звук она знала прекрасно. Это был звук того, что установленный на её нейролинкере брейнбёрст в тысячу раз ускорил её мысли. А значит, кто-то напал на неё, а точнее, на бёрстлинкера по имени Блэк Лотус. Если бы это произошло в Токио... То осознание Черноснежки, закалённое опытом множества сражений, уже через долю секунды переключилось бы в боевое состояние, но сейчас она не могла не ощутить лёгкого замешательства, ведь она сейчас находилась на Кинаве, на самом краю сети социальных камер, на самой настоящей окраине. 99% всех бёрст-линкеров сосредоточились в 23 районах Токио, И Черноснежка предполагала, что во время поездки на бой её вызывать не будет никто. Более того, пока они ехали из аэропорта Наха на автобусе и проезжали городок Нага, Черноснежка на всякий случай ускорилась и проверила список противников. Кроме неё в зоне не было никого. После этого она полностью успокоилась и целыми днями ходила подключённая к глобальной сети. Она и представить не могла, что на неё нападут в такой удалённой зоне, как пляж Хинока. Впрочем, навыки ветерана давали о себе знать, и как только перед глазами зажглись буквы «Here comes a new challenger», а пейзаж вокруг начал изменяться, Черноснежка уже поборола удивление и приготовилась к бою. Сначала вокруг неё пропали туристы и ларьки, затем стоявшие по сторонам дорог здания превратились в стены составленные из серых камней. Стены оказались старыми, частично разрушившимися, заросшими мхом и плющом. Под ногами — земля, покрытая тонким слоем песка и гравия. Как только закончилось создание уровня, перед глазами вспыхнули буквы «Файт», а затем исчезли. Первым делом черноснежка, очутившаяся в теле аватара, посмотрела на цифру в верхнем правом углу, обозначавшую уровень её противника. И этой цифрой оказалось пять. Эх, на автомате вздохнула она. Если бы там значилась цифра 9, то сейчас бы на этом месте развернулась жестокая битва, в которой от неё потребовались бы все её умения, включая надёжно запечатанную внутри неё инкарнацию». Переводя дыхание, она постучала острием клинка по белому песку, оценивая ощущения от земли. «Это что, уровень Старый Замок? Но что-то тут не так. Может, это какая-то особая версия уровня для кинавы Тихонько прошептала она, но ответ раздался сразу. «Какой еще Старый Замок? Это руины замка!» Послышалась бодрая реплика откуда-то спереди сверху. Черноснежка подняла голову и увидела на стене два силуэта людей, вернее, аватаров. Спереди стоял аватар, одетый в синюю броню с зелёным отливом, напоминающим цвет морской волны. Позади неё стоял аватар свежего кораллового цвета. Судя по изящным гладким формам, оба аватара принадлежали девушкам. Черноснежка не смогла с первого взгляда определить, с кем именно из них сражается – и вновь перевела взор в правый верхний угол. Под полоской жизни противника размещалось его имя. Лагун Дельфин, уровень 5. Скорее всего, имя принадлежало аватару морского цвета. Битва началась один на один, а значит второй аватар находился здесь в качестве зрителя. Как-либо выяснить имя или уровень зрителя невозможно, но кое-что было очевидным обычный зритель не может подходить к дуэлянтам ближе, чем на 10 метров. Коралловый аватар явно нарушал это правило, а значит, он как-то связан крепкими узами с морским. Либо они состоят в одном легионе, либо они – родитель и ребенок, либо и то, и другое. Ха, обронила Черноснежка. Лагун-дельфин в ответ бодро соскочила со стены замка на дорогу. Пролетела она свыше пяти метров, При таких затяжных падениях крайне важно правильно приземляться, чтобы не получить урон. Но приземлилась она очень аккуратно, и её суставы уверенно поглотили импульс. П «Погоди меня, Лука!» Жалобно прокричал оставшийся на стене коралловый аватар. Подойдя к краю стены, она какое-то время колебалась, а затем, решившись, прыгнула вниз. Приземлилась она громко и не слишком удачно. Но поскольку она всего лишь зритель, самого понятия урона для неё не существовало. Дельфин смотрела на то, как коралловый аватар поднимается на ноги, а затем покачала головой. «Дура! Вернись на стену! Но, Лука, ты ведь опять дров наломаешь! Заткнись! Попытка не пытка!» Коралловый аватар говорил с акцентом, но на чистом японском. С другой стороны, Дельфин же в своей речи употребляла столько жаргонных окинавских слов, что Черноснежка едва её понимала. Но не успела она это осознать, как коралловый аватар положил руку на плечо Дельфин и чуть тише произнёс. «Кроме того, Лука, перестань говорить на диалекте, она ведь тебя не понимает, и ты не сможешь! Да знаю я!» — крикнула Дельфин в ответ. Затем она уверенно шагнула в сторону Черноснежки и выбросила указательный палец правой руки в её сторону. Следующие её слова стали первыми, которые Черноснежка смогла разобрать без труда. «Ты ведь школьница из того отеля, приехавшая вместе с остальными!» Черноснежка ненадолго обернулась. Отель, в котором остановились школьники у Мессата, превратился в огромные каменные руины. Вновь посмотрев на дельфин, она кивнула и задала встречный вопрос. «А вы, значит, не туристы? А Получается, вы бёрстлинкеры, живущие здесь?» «Ясен эф. То есть, ну конечно! Корни моей семьи всегда были на Окинаве!» «А и моей, кстати, тоже!» Отозвался коралловый аватар позади дельфин. Черносняжка хмыкнула и пустилась в размышления. Программа Brain Burst 2039, необходимая для того, чтобы стать бёрстлинкером, появилась 8 лет назад в 2039 году, как следует из названия. В тот день её раздали сотни школьников, проживающих в Токио. Поскольку передача программы требует прямого проводного соединения, все прочие дети, получившие программу, также жили в столичных районах. За все семь лет, которые Черноснежка имела статус Бёрстлинкера, она ни разу не встречалась с линкером, который бы жил за пределами Токио. Но если допустить возможность того, что человек, ставший Бёрстлинкером, отправится за пределы Токио, например, куда-нибудь переедет, то Бёрстлинкеры могли появиться и на Хоккайдо, и на Окинаве. Каким бы могущественным ни был Бёрстлинкер, в реальном мире он лишь не самостоятельный школьник. Как-либо сопротивляться смене работы родителей или их разводу он не мог. И Черноснежке всегда казалось, что, попав в такую ситуацию, Бёрстлинкер фактически становится полумёртвым в ускоренном мире. Сражаться ему становится не с кем. И даже если Линкер успевал достичь четвертого уровня и открыть для себя неограниченное нейтральное поле, в одиночку сражаться с энами затея крайне опасная. Очевидно, что однажды Бёрст Линкер растратил бы последние очки, оставшиеся у него, и после этого лишился бы Брейн Бёрста навсегда. Но аватары, стоящие перед ней, только что пояснили, что они и родились, и всю жизнь прожили на Окинаве. У Черноснежки остались две теории. Первая, что они дети какого-то Бёрстлинкера, приехавшего жить в Окинаву. Их родитель поделился с ними достаточным количеством очков, пока они не достигли уровня, на котором могут самостоятельно охотиться на Эннами. Второй вариант, что в 2039 году brain Брейнбёрст появился не только в пределах Токио, и оба варианта казались ей крайне любопытными. «Интересно», — обронила Черноснежка. Лагун-дельфин услышала это слово края муха и, по-видимому, поняла его по-своему. а что? Хочешь подраться? Отлично! Давай сразимся!» Взмахом руки она приказала Коралловому Аватару отойти, расставила ноги, пригнулась и выставила руки перед собой. Её аватар по форме и цвету, явно принадлежавший к синему ударному типу, засветился аурой свежего приливного цвета. Черноснежка не смогла сдержать тихой усмешки и ещё раз повторила «Интересно». В этот раз про себя. В отличие от своего противника, у Черноснежки нет какой-либо любимой позы, с которой она начинает бой. Повторяя движения своего противника, она тоже пригнулась, Выставила левую руку перед собой, а правую прижала к груди. Стоящий уже дальше десяти метров коралловый аватар тут же испуганно поднес руку к рту. «Осторожнее, Лука! Твой противник девятого уровня!» «Ха! Подумаешь! На каких-то два уровня выше нашего учителя!» Черноснежка в очередной раз усмехнулась. «Похоже, они не имели никакого понятия, что означал девятый уровень в ускоренном мире». Что это не просто седьмой уровень плюс еще два. Что на этом уровне находились короли, связанные словно пленники, жестоким правилом внезапной смерти. Она глубоко вздохнула, отбрасывая мысли в сторону. Она знала, что на поле боя надо думать лишь об одном – о дуэли.